23. После второго, уже более вдумчивого взгляда на распечатку Барсуку, стало ясно, что за половину данных заплатил зря. Четыре капитана сели на мель, так сильно, что теперь могли предложить свои услуги только в качестве перевозчика. В их число попал Тристан, на которого Барсук так рассчитывал. Раньше он с ним работал, и они остались довольны друг другом, но Тристан где-то умудрился потерять с в о е тяжеловеса Зевса. Еще к семи капитанам следовало отнестись более внимательно и выбрать из них двух-трех. Впрочем, говорить придется со всеми. Многие из них потребуют слишком много, и от их услуг придется отказаться. Это при том, что барсук сам толком не знал, какой именно куш им предстоит сорвать на забытой богами планете. Обещать что-то в таких условиях себе дороже. Тут надо быть очень осторожным, как бы не прогадать и не переплатить. п е р в о г претендента в подельнике, Хромого Хасана, командующего бригадой из полутора сотен человек, имеющего на вооружении одного тяжелого робота — Берсеркер, а также три танка «Тигр». Барсук нашел в кабаке веселый корсар. Здорово, Хасан. Привет, Барсук. Не знал, что ты здесь. Сегодня только причалил. Долго же ты от Конфи бегал, засмелся Хромой Хасан. Мы уж думали, что тебя уже повязали, а то его все со звездной пылью смешали. Но ведь убежал. — Да, это главное, — согласился пират. — Ну а ты как, не засиделся? Второй месяц уже торчишь, ч тобой, гляди, черенок из с т о ч и ш ь Хромой Хасан засмеялся, но понимая, что Барсуп р и ч а л и л не просто ради пустого разговора, о чем и намекнул сейчас, сбросил с колен проститутку и, п о д о з в а л официантку, заказал пиво на двоих и закуски из соленых кузнечиков. — Есть дело, — все же уточнил он, — да. — Что ж, я действительно немного засиделся на месте, так что готов слушать. — Тогда внимай. — а Убегая от Конфи, я забрел на одну до сих пор находящуюся в изоляции еще со времен войны планету. Ух ты! Это по нынешним временам редкость. И как они там? Почти в Средневековье свалились. Деньги даже из золота делают. Подтверждение барсук бросил Хасану монетку. Забавно. И зачем тебе подельники в такой примитивной глуши? Чего там такого интересного при этом, что ты не можешь все сделать в одиночку? Глушь-то она, конечно, глушь. Да только я своим появлением разбудил это сонное царство». Планета, оказывается, во в р е м е н войны, была секретной базой Федерации. Альянс ее р а с щ е х в о с т и л к чертям, но одно подземное хранилище сохранилось в неприкосновенности. Причем фишка в том, что они не знали даже те, кто работал на базе номер один. А значит, ничего не знали аборигены. Пока несколько беглецов, спасаясь от моих ребят, случайно не обнаружили ее. Так-так, уже действительно стало интересно. И... На базе оказались роботы. о много? — Я не знаю, — признался Барсук, — но думаю, что достаточно, причем новые, в смысле, не битые, как у нас. А в значительном количестве я исхожу из того, что мои парни разбили сразу три, еще два осталось. н ну о и сам должен понимать, где пять роботов, там и десять, может быть. А где десять, там и сто. Задумчиво промотал уже хромой Хасан, даже не представляя, как оказался прав. Вот и я про что. — И ты хочешь набрать команду, чтобы завладеть этими машинами, да? — Да т Да ты что? Всех сил, что сейчас находится на Марио, не хватит, чтобы одолеть потенциал базы Федерации, если она все же вдруг оказалась полна. Хватит. У аборигенов большие проблемы с разглядными батареями. По-настоящему боеспособен только один робот, укравший батарею у меня. Остальные оснащены только роторными пушками. Мир очень беден, население всего несколько десятков тысяч человек. У него нет потенциала привести в боевое состояние сколько-нибудь значительное количество машин. «По моим оценкам, нам хватит одного тяжелого робота, пары-тройки средних и полудюжины легких машин. И то это много. Но я беру с запасом». «Понятно», — кинул Хасан. «Но ведь все может оказаться пшиком». «Исключать такой вариант нельзя», — согласился Барсук. «Тогда мы просто наберем аборигенов. Это тоже хороший заработок». «Живой товар нынче не в цене», — помошился хромой пират. «Я как раз в прошлый раз две сотни надыбал, или сбыл за половину стоимости. н у да ладно». Давай поговорим о моей возможной доле. Я хочу 40%, но при этом не меньше 10 машин со стандартным делением, 5 легких, три средних и две тяжелых. Хасан, имей совесть. Вот чего н и о т того нет, з а с м е л с я хромой пират. Не забывай, что будут еще камрады. А мне на них плевать. И все же умерь аппетиты, посоветовал Барсук. Я собираюсь взять две три бригады. Твоя доля в пределах 15-20, максимум 25%. А ты не забывай, что у меня берсеркер. Он один стоит с тех, кого ты хочешь набрать. Я уже молчу про твоих двух бесов, если они у тебя еще в наличии. В наличии. Неважно. Может, и неважно. Важно другое, ты не один с тяжелым роботом. Просто я обратился к тебе первому, так как мы с тобой уже имели дело. В общем, условия я тебе сказал. Максимум 25%. Точную цифру уточним позже, на общем с л ё т е Твое дело либо согласиться, либо нет. Барсук встал. Я подумаю... Только думай быстрее, я надолго задерживаться не собираюсь. ч е о так торопишься? Если нашел я, значит, может найти еще кто-нибудь. Те же Конхи, например. в а ш у к вышел и сплюнул н дорогу. И вот так с каждым неприязненно подумал он. У каждого гонору столько, что на всю галактику хватит и еще на пару шаровых скоплений останется. Со следующим капитаном Чоппером, обладателем среднего в о л к а д а в а и двумя легкими стрельцом и ягуаром, б о р с о к чувствуя себя на взводе, решил встретиться завтра. А сегодня слишком высок риск не сдержаться и разругаться с потенциальным подельником, когда тот начнет выдвигать свои запредельные условия. Тут главное не спешить, чтобы людей не смешить. Ну и тише едешь, дальше будешь. Народные мудрости нужно чтить.